Глава четырнадцатая Место назначения мы нашли довольно быстро. по треску выстрелов и громадному столбу дыма, поднимающемуся в небо. Было ощущение, что там даже не напалом использовали, а нечто такое, от чего горит земля. Или тут началось извержение вулкана. Причем я видел, как некоторые маги в военной форме пытаются использовать ветер, чтобы очистить небо. Но густые клубы дыма даже не думали рассеиваться. «Что тут у вас происходит?» Я обратился к уставшему полковнику, встретившему нас возле периметра оцепления. «Чем это вы туда зарядили?» «Если б мы...» — поморщился тот. «Твари, хорошо подготовились. Не знаю, где они достали домовые шашки, да еще в таком количестве. Наши бойцы попали в ловушку, когда вошли на территорию». Не «Неготор!» Я вскинулся, будто меня ткнули раскаленным прутом. «Что?» Удивился полковник. «Да нет, обычный дым. Универсальные маджи-дымовые шашки. Блокируют обзор техническими средствами. Слабо поддаются внешнему воздействию. Эти твари активировали, наверное, три или четыре десятка разом. Мы потеряли связь с двумя группами. Скорее всего, ребята погибли». «Ясно». Меня вроде отпустило, но все равно на душе было неспокойно. Грызло какое-то предчувствие беды. «Не обращайте внимания. Просто вырвалось». «Сколько всего людей ушло в здание?» «Двадцать пять человек». Полковник поморщился. «Два отделения. После начала задымления я запретил продолжать операцию». «Правильно сделали». Я кивнул. «Своих надо вытаскивать, но обычные бойцы будут лишь кормом для кровососов. Фридрих, свяжись с командованием. Мне нужны все свободные эмириты и комиссары. Это кубло нужно зачистить, несмотря ни на что. Если мы отступим...» «Боюсь, последствия будут слишком тяжелые». «Согласен», — кивнул полковник. «Это явно проверка на вшивость. Дать слабину, и вампиры начнут использовать подобную тактику везде, где только можно. И я уже сделал запрос, но у вас получится быстрее. Шестые ранги все-таки». Я кивнул, понимая, о чем он говорит. «Достигшие такого уровня одаренные — это не просто важнейший актив государства». Каждый из них имел высокую должность на госслужбе или солидные преференции в бизнесе. И сорвать их по тревоге просто потому, что какой-то полковник не может решить проблему, в жизни бывают чудеса, но не таких масштабов. Нет, рано или поздно вопрос бы решили. Вмешался бы министр МВД или канцлер и своей воле отправил бы людей, но, зная бюрократическую машину, раньше, чем через неделю этого ждать не стоило. По большому счету, моя деятельность как борца с вампирами в этом и заключалась. Предавать вес команде и давить авторитетам, где надо выбить что-то серьезное. Все остальное, все эти драки и прочие авантюры, типа атаки на гнездо кровососов, были лишь приятным дополнением. Что делать? Герцоги не ходят в атаку с шашки на голо. Такое себе ощущение, честно говоря. Все же я не видел себя в роли придворного и политика, плетущего интриги и загребающего жар чужими руками. Но хочешь не хочешь, есть правила, по которым приходится играть. «Тут или так, или все бросать и валить к тем же наднебесникам». Да и то, уверен, от интриг там никуда не деться. Однако, пока у меня была возможность отбросить в сторону все заботы и заняться простым мордобоем, я не собирался ее упускать. И, дождавшись, пока Фридрих решит вопрос с подкреплением, махнул ему рукой, мол, «Айда!» Лысый косплеерщик аж расцвел. Ему тоже не улыбалась роль свадебного генерала. Или, если быть уж совсем честным, куклы на свадебной машине. Так что буквально через несколько секунд немец уже стоял передо мной, держа пару шлемов. Он не собирался давать второй шанс кровососам, и мне даже было их немного жаль. Хотя вру, совсем не было. Скорее уж я переживал, что Тевтон будет воровать мои фраги. «Э, «Господин Ефимов, ваша светлость». Полковник чуть не со слезами на глазах глядел на наши сборы, но поделать ничего не мог. «У меня приказ вас туда не пускать. Ну, помилуйте вы меня, под трибунал ведь пойду». «И кто это озаботился?» «Меня мало волновало будущее незнакомого военного, тем более я сомневался, что дойдет до таких крайностей. Тестюшка или, может, Леонид Матвеич? «Наш министр приказал», — сообщил полковник убитым тоном, понимая, что остановить меня не получится. «А значит, впереди его ждет масса проблем». «Сами понимаете, до да меня по команде спустили, и если что...» «Ничего тебе не будет», — отмахнулся я. «Формально я не подчиняюсь ни МВД, ни Министерству обороны, а задачу уничтожить вампиров мне поставил его Императорское Величество. Так что любые попытки меня остановить приравниваются к измене. Так своему начальству и скажешь. А если не поймут, я объясню подробно, с примерами и тяжелыми физическими повреждениями. Ясно?» «Так точно!» — гаркнул в вмиг повеселевший военный. «Разрешите идти?» «Валяй!» Я небрежно отмахнулся, потому как в его моральное терзание не поверил ни на секунду. Задницу он свою прикрывал по-любому. Впрочем, мне без разницы. Полковник не был штабной крысой и за своих людей переживал. но убой их не гнал. Делал, что мог. Так что не жалко такого и прикрыть. Тем более я понимал, почему министр отдал такой приказ. Хрен его знает, какие еще сюрпризы заготовили кровососы, раз нашли выход на военную амуницию. Зайдешь на территорию, а там какой маджа заряд рванет. Келотон эдак надцать. И все. Ага. Утрирую, конечно, но не слишком сильно. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть. И тем не менее, ждать подмогу и позволять другим рисковать вместо меня я не собирался. Готов? Напялив шлем, я посмотрел на Фридриха, недовольно потирающего свой. «Ладно, не выпендривайся. Удобная штука. Застегивай и пошли. Попробуем пройти по пути ребят, вдруг получится кого найти. Встретятся кровососы, вали наглухо. Если меня потеряешь, сразу отступай и жди подмогу, понял?» «Так точно. Никак нет», — вытянулся во фронт немец. «Не понял?» «Я подзавис на секунду». «Это как?» «Так точно, понял», — объяснил лысый. «Никак нет. Отступить не могу». У меня приказ главы рода охранять наследника Гоген Солернов. Кого? Сказать, что я сейчас офигел, значило ничего не сказать. Что ты сейчас сказал? Я это, — заявил Фридрих, — мне поручено охранять герцога Гогенцолернов. У вас каждый первый, если не герцог, то принц или того хуже. Я надвигался на товарища медленно, но неотвратимо. Но мой титул всегда был формальностью. А ты сейчас ляпнул что-то про наследника. Это правда? Бабка все решила. И как давно? После твоего возвращения. Немец замялся, но деваться ему было некуда и пришлось колоться. Она сказала, что только герой достоин трона древнего рода. Твою за ногу, сплюнул я. Задолбали старые интриганы. Ладно, потом разберемся с этой хренью. Пошли работать. Ты не злишься? Фридрих не верил, что пронесло. «Какой смысл сейчас это обсуждать?» — отмахнулся я. «Дома вставлю пистон за то, что раньше ничего не сказал. Но в целом ты тут чистый исполнитель. Все решения принимала бабка, и зачем-то ей понадобилось втянуть меня в это дерьмо. Правда, если она надеется, что я все брошу и рвану, теряя части туалета, то очень зря. Мне, грубо говоря, насрать. Пусть хоть богом на земле меня назначит. Плевать!» «Я не собираюсь в этих играх участвовать. Хватит. Что я, как дурак, согласился на титул и замок? А оно вон как вырулило. Нафиг. Пусть сама разбирается. Я умываю руки». Лысый вздохнул, но промолчал. И правильно. Да, нечасто можно увидеть человека, который добровольно отказывается от главенства над одним из крупнейших и богатейших родов в Европе. Но я просто не хотел вылезать в этот гадюшник. Достаточно вспомнить, что было в прошлый раз. И одно дело формально числится герцогом, владея одним замком, и совсем другое действительно претендовать на лидерство. Думаю, стоит мне заикнуться, проживу я ровно до ближайшего приема пищи. Отравят. Как пить дать? Впрочем, плевать. Я усилием воли выкинул лишние мысли из головы. Сейчас меня ждала драка, и я не собирался забивать голову всякой ерундой. Махнув рукой Фридриху, я направился прямиком к пролому в ограждении, которые держали под прицелом бойцы. Пора было надрать задницу обнаглевшим кровососом, забывшим свое место. После того, как меня разозлили, делать это будет вдвойне приятно. Клубы и дыма, причудливые пеленой скрывали корпуса завода. Однако это не было проблемой для тех, кто открыл шестую чакру, аджну, так и называют третий глаз. Нет, ясновидение, как говорилось в легендах и различных религиях, она не давала, но и без этого хватало преимуществ, начиная с возможности видеть сансарную систему человека. Заканчивая такой банальностью, как ночное зрение. Или вот как сейчас, возможностью игнорировать дымовую завесу, созданную специально, чтобы обманывать наблюдательную маджи-аппаратуру противника. Конечно, реально возможностей было гораздо больше, как, впрочем, и у остальных чакр. Но моя проблема была в том, что я фактически не умел их использовать. Слишком быстрое взрывное развитие просто не дало мне времени полноценно освоить свойства каждой чакры. Да и, когда мне приходилось скрывать свой уровень развития, я тоже не мог работать с возможностями высоких рангов. Так что, по сути, сейчас использовал лишь базовые функции, известные всем. Если по-честному разобраться, то я со всех сторон был недоучкой. Дед, как бы я к нему ни относился, на моем месте даже заходить бы в корпуса не стал. Прошелся бы катком заклятия, истребляя все живое, а не живое уничтожая повторно. Я же так не мог. выезжая за счет аспекта рукопашного боя и бесконечной энергии. Убери первое или последнее, и все. Как боец я ничего особо собой не представляю. Хорошо еще Варяк тренировал меня как надо, хоть и по остаточному принципу, если верить вернувшейся памяти. Ну да ладно, с ним мы за это сочлись, а вот насчет всего остального, впрочем, плевать. Еще с детьми я не воевал. И, выбросив из головы и деда, и варяга, я двинулся вперед, внимательно смотря по сторонам в поисках кровососов или пропавших солдат. Захламленное помещение, заваленное грудами остатков оборудования, какими-то железяками, а то и просто строительным мусором, не особо способствовало поискам. И все же именно мы первые заметили противника, точнее, услышали. Чавкающие и хлюпающие звуки, доносящиеся из-за одной из куч, Лучше всяких слов сказали, кто здесь. Переглянувшись, мы с Фридрихом, не сговариваясь, принялись обходить ее с разных сторон. И, как назло, именно в этот момент я неудачно поставил ногу, зацепив кусок арматуры. Тот покатился по полу, вроде негромко, но в следующую секунду на меня уже летел вампир, частично обратившийся в жуткую тварь. Впрочем, если он хотел кого-то напугать или застать врасплох, то сегодня ему крупно не повезло. Я даже аспект призывать не стал. хотя Сахасрару, седьмую чакру, активировал, на всякий случай. Просто шагнул чуть в сторону, пропуская врага мимо, и уже в спину, а точнее в затылок, достал его рубящим ударом, ребром ладони. И тут надо понимать, что воевода или колдун, как я, таким образом с легкостью перерубает ствол у танка. Что уж говорить об укрепленных, но все еще человеческих костях. Короче, дальше они побежали отдельно, голова в одну сторону, а туловище в другую. Но я на это уже не смотрел, занятый наблюдением за Фридрихом. На него тоже кинулся кровосос, как он считал из засады. Правда, немецкому Кэмпферкайзеру хватило времени, чтобы не только заметить противника, но и оценить его, просчитать все возможные варианты развития боя и выбрать один из них. Не самый эффективный, как у меня, и не самый быстрый, зато самый интересный лично для него. Так что вампира Фридрих встретил прямым в голову. Получить такой удар на противоходе даже от обычного человека, хоть немного знакомого с боксом, уже весьма тяжело. А опытный боец таким образом и убить может. Но Тевтон сдерживался и не бил во всю силу. Так что вампир лишь слегка отлетел назад и на несколько секунд потерял возможность ориентироваться в пространстве. Однако возможности биокинеза даровали ему способность быстро восстанавливаться. Так что через какое-то мгновение кровосос снова был готов к бою. Но уже было поздно. Фридрих словно смазался в пространстве, оказавшись возле противника быстрее, чем тот успел моргнуть глазом, и обрушил на того град ударов довольно легких, чтобы вампира не отбросило, и тем более сразу не убило, и при этом весьма чувствительных, чтобы повредить крепкую тушку кровососа. Я, честно говоря, не сразу понял, зачем ему это было надо. Тихое быстрое убийство, на мой взгляд, было предпочтительнее. А тут мало того, что грохот ударов стоял на всю округу, так еще кровосос что-то верещал не по-нашему. Но вскоре загадка разрешилась. Когда из разных укрытий на Фридриха кинулось еще несколько вампиров. Я не ожидал, что они окажутся настолько чувствительными, что решат помочь своему. Однако воспользовался подвернувшимся шансом, тем более что в Урдалаке на меня особого внимания не обращали. А зря. Покончить с ними для меня и так было расплюнуть. А уж при таком раскладе все и вовсе превратилось в охоту на ничего не подозревающую дичь. Засада превратилась в избиение. Фридрих лупил одного вампира, заставляя того жалобно вопить. А я уничтожал всех, кто кидался ему на помощь. Это было несложно, учитывая, что почти все они были новообращенными. Я уже наловчился определять возраст кровососов по изменению боевой формы. Чем старше был Стрикс, тем меньше в нем оставалось человеческого. И здесь только первые два были достаточно взрослыми. Остальных явно обратили недавно, уже в Москве. Было мне жаль этих людей? Да, ничуть. Они сами выбрали свой путь. Погоня за силой редко когда заканчивалась хорошо, а уж когда в поисках легкого пути стараются схитрить и обмануть, это неизбежно обращается катастрофой. Все, кто сейчас нападал на нас, не хотели тратить время и силу на тренировки. Путь воин оказался для них слишком тяжел и трудозатратен. Бесконечные медитации, высокие нагрузки при совсем неявных перспективах. Я понимал, почему люди отказываются от этого. Потратить половину жизни и упереться в потолок, став Ясаулом. Ну, такой себе. Но лично для меня выбор между возможным предельным третьим рангом воина и превращением в кровожадную тварь очевиден. Жаль, только они быстро закончились. Я был бы не против перебить всех кровососов на заводе таким образом, но пострадали лишь младшие в иерархии, которых позвала на выручку жертва Фридриха. Я даже с уважением поглядел на Лысого. Раньше за ним таких способностей к аналитике и планированию не замечалось. А тут на тебе. Хотя, может, это был и экспромт, но очень уж удачный. Отметив себе чем-нибудь наградить немца, я крикнул ему, чтобы заканчивал, раз новые вампиры больше не появлялись. Тот кивнул и одним ударом снес своей жертве голову. «Браво, браво, браво!» «Вот чего мы не ожидали, так это жидких аплодисментов в наш адрес и подозрительно знакомого голоса». «Вы удивили меня, господа. Но, к сожалению, подобная тактика сработает только с низшими. Истинные стриксы всегда имеют план отхода и не будут бездумно гнать младших на убой». «Ага». «Они тщательно спланируют, как тем самоубийца, с наибольшей отдачей!» Я криво усмехнулся. «Так и знал, что застану тебя здесь. Выходи уже, Эрика! Хватит прятаться!» Я и не думала. Из клубов дыма показалась стройная фигура вампирши, с которой я буквально недавно танцевал на балу. «Ты не позвонил». «А, должен был?» Я хотел сплюнуть, но в шлеме это сделать было сложновато. «Неужели ты думаешь, что меня прельстили твои древние кости?» «А разве нет?» Эрика приняла весьма соблазнительную позу, но, видя, что мы двинулись, обходя ее с разных сторон, мгновенно бросила свои игры и перешла к сути. «Я хотела заключить сделку. Придать Маркиза в обмен на жизнь? Я даже не сомневался, какой именно. Я угадал?» «Не только». Вампирша умела держать лицо. «Я готова отдать Стрикса твоей девушке. Я знаю, где Вандермер его держит. Но главное, я знаю планы Маркизы. «Мы тоже». Я пожал плечами. «Как видишь, мы здесь, и ваши жалкие трюки с дымом надолго нас не задержат. Сейчас еще подъедут комиссары и эмериты, и пройдемся огнем и мечом по вашим логовам. Так что ты нам не нужна». «Ошибаешься». Эрика ласково улыбнулась. «Дым, как и туман, это лишь прикрытие. Он отвлекает внимание, обманывает, сбивает с пути, заставляет видеть то, чего нет. И когда жертва окончательно запутается, настает время нанести неожиданный и смертельный удар». А где?» Побледнев, я рванулся, схватив кровососку за горло. «Что хочет атаковать Маркиз?» Забилась та в моих руках, но я уже не обращал на это внимания, слушая сообщения в наушниках. «Захвачен торговый центр!» Голос полковника срывался и хрипел. «По предварительным оценкам, в заложниках оказалось более пяти тысяч человек. Требования?» «Сука!» Я отшвырнул вампиршу, и та врезалась в стену, со стоном упав на пол. «Твари!» «Ты сейчас кинешься спасать людей?» Эрика поднялась на ноги, даже не делая попытки убежать. «Но именно этого маркиз от тебя и ждет. Он нашел могущественных союзников, или точнее, они его нашли, и готовят ловушку». «А ты, вся такая из себя героиня, решила меня спасти?» Я подошел к вампирше, сжимая кулаки в ярости. «Так получается?» «Я просто задолбалась жить как животное». Неожиданно зло ответила Таня, отводя взгляда. «Ты не знаешь, каково мне пришлось. Думаешь, этого я ждала, когда мечтала о вечной жизни. Сначала нас гоняли, как зверей, по всей Европе. А когда мы нашли место, где скрыться, оказалось, что мои товарищи не лучше тех, кто нас травил. А может, и куда хуже. Для чужих я была просто кровожадным чудовищем. А вот для своих...» стало средством удовлетворить их похоть, самые низменные инстинкты. Избежать уже было некуда. Это продолжалось веками, понимаешь? Веками. Эти твари ненавижу. И если для того, чтобы освободиться, нужно предать каждого из них, я это сделаю. Просто чтобы стать, наконец, собой. А «Я сейчас заплачу». Меня речь Кровососки ничуть не тронула. «Ты сама выбрала свой путь. И мне плевать, что он оказался не лестницей в небо, а хайвеем в ад. У тебя всего один шанс. Я хочу знать, что задумал Маркиз. От и до. Все. До мельчайших подробностей».